33. Квадратный зал, без особых изысков, отделанный серо-белым мрамором, оказался меньше, чем я себе представлял по фотографиям, но венчавший его идеальный купол из кругов и полукругов возносился вверх неожиданно высоко. Задрав голову, я вглядывался в него, словно в небо, пытаясь понять, какую идею вложил Микеланджело в капеллу Медичи, знаменитую усыпальницу этой банкирской семьи, которая правила Флоренцией в течение 200 лет и оставила свой след повсюду в городе. После безуспешных поисков кватроки я вернулся в библиотеку и читал до обеда. Я не собирался заходить в капеллу, пока Кьяра не обмолвилась, что она находится прямо за углом. Это оказалось не совсем так. Во Флоренции вообще мало углов как таковых. Но действительно, достаточно было пройти вдоль длинной стены монастыря Сан-Лоренцо, обратно к гостинице, и вот она, часовня на площади Мадонны, буквально через дорогу от моего жилища. Сколько раз я проходил рядом с ней, и мимо, сколько раз бездумно смотрел на маленькую скромную табличку. «Капелла Медича», и не замечал ее. Стоя в центре часовни, практически в полном одиночестве, не считая сидевшего в дальнем углу охранника, занятого перепиской по смартфону, Я медленно поворачивался на месте, впитывая ощущение мощи и монументальности, которое Микеланджело вложил в скульптуры, в архитектуру, в глухие окна, наводившие на мысль о безысходности. Обычных окон не было совсем, своего рода роскошная клаустрофобия, и я поневоле задался вопросом, не хотел ли Микеланджело заставить человека почувствовать себя здесь в ловушке, как в чистилище, Я поднял глаза на скульптуру Лоренцо де Медичи в натуральную величину, а лицо его скрывало тени весь он выглядел замкнутым и задумчивым. По ассоциации с увиденным я вспомнил то, о чем только что прочитал в дневнике, как Винчанцо впервые увидел своего сына в больничных яслях, держал его на руках и думал, «Это все, что у меня осталось от Симоны, и единственное, что у меня осталось в этом мире». Затем явилась разъяренная мать Симоны, Маргарита, и обвинила его в убийстве своей дочери. Сцена была ужасная, и Венчанцу, описывая ее, не щадил ни читателя, ни себя. Он признал свою вину, он был не в силах помешать Маргарите забрать ребенка, и когда теща заявила, что он никогда больше не увидит сына, не смог ничего возразить. Погребальная часовня казалась мне самым подходящим местом для осмысления прочитанного и размышления о жизни и смерти. Содрогнувшись, я еще раз окинул взглядом задумчивого Лоренцо Медичи, стоявшие рядом аллегорические фигуры «Утро и вечер», массивные скульптуры, которые мог создавать только великий Микеланджело. Затем я повернулся, чтобы посмотреть на статую Джулиано, столь же массивную, но с красивым, идеализированным лицом и невероятно длинной шеей. Джулиано застыл в такой позе, как будто собирался встать. В нем вообще все казалось таким живым, что эти два образа резко контрастировали друг с другом. Винченцио в течение нескольких недель после смерти Симоны не расставался с мыслями о самоубийстве. Чувство вины не давало ему покоя и сна. Какое-то время он спасался от мучительной боли, в беспробудном пьянстве, и это состояние было мне слишком хорошо знакомо. С мыслями об этом я продолжал рассматривать аллегорические фигуры ночи-день, окружавшие Джулиану. Первая изображалась в виде женщины, с преувеличенно длинными руками и ногами. Она была лучше отшлифована и более закончена, чем ее напарник-антипод. Мужчина-день представлял собой полузвериную фигуру с львиной головой, наполовину закрытой его собственным мощным плечом. Я подошел поближе, чтобы рассмотреть его грубо высеченное лицо, которое выглядело незавершенным, и вспомнил, что вся гробница так и не была закончена. Микеланджело ведь собирался быть не только ее архитектором и скульптором, но и написать фреску «Воскресенье», чего он так и не сделал. Мои мысли снова обратились к Винчанце, который несколько недель вынашивал идею самоубийства, пока не понял, что у него есть причина жить. Его сын. Он исписал несколько страниц, подробно повествуя, как он отделся, побрился, надел свою лучшую одежду и отправился к матери Симоны. Та захлопнула дверь своей парижской квартиры у него перед носом, Но он отказался уходить и продолжал колотить в эту дверь, пока не заставил впустить его. Он умолял показать ему сына. И Маргарита с не зашла до этого. Венчанца любовно изобразил младенца с мягкими светлыми волосами и серо-голубыми глазами, как у матери. Затем описал, как держал его в руках. Целовал сына и умолял Маргариту позволить ему забрать его домой или хотя бы навещать. Она отказалась, обвинив его в том, что у него ничего нет — ни денег, ни возможности заботиться о ребенке, и Винченцо знал, что она права. Он уходил от нее вновь сломленным, в очередной раз обдумывая способы самоубийства. Все это было описано таким литературным языком и в таких подробностях, что я словно слышал его рассказ и видел воочию, как он бродит по улицам Парижа, подавленный и готовый покончить с собой. «Мой прадед», которого я никогда не знал который вдруг стал для меня более живым и близким, чем мои собственные родители. Переводя взгляд через всю усыпальницу с царственного и живого Джулиана на темного и задумчивого Лоренцо и рассматривая окружавшие их аллегорические фигуры, я понял, что вся композиция в зале была аллегорией перехода от рассвета к закату и от ночи ко дню, которые символизировали течение времени — Дни нашей жизни, ведущие в итоге к смерти. Но Винченцо все же не стал торопить смерть. У него оставался сын, единственное на свете, что еще имело для него значение. И он знал, что нужно сделать, чтобы вернуть себе сына. Слова из дневника продолжали отдаваться эхом в моих мыслях, когда я возвращался в библиотеку. Так вот почему мой прадед решил снова связаться с Вальфьерно. Вот почему он совершил эту кражу после смерти жены. Все было просто. Ему нужны были деньги, чтобы убедить мать Симоны в том, что он способен быть достойным отцом. И еще кое-что я теперь знал. Он пошел на это только потому, что находился в крайнем отчаянии. Последние прочитанные мной страницы были посвящены не только переживаниям Винченцо по поводу его решения, но и планам. Он объяснял, как выбирал подходящие инструменты и время. Перепрыгивая через две ступеньки за раз, я поднялся по лестнице на верхний этаж монастыря. Мне хотелось скорее попасть в библиотеку, чтобы подтвердить свои догадки и увидеть, что нового расскажут следующие страницы о самой краже.